вот Первый». «Как все прошло?» Шуйский присоединился к отряду, спросил император у Багратиона. Александр Артурович прибыл к нему с очередным докладом о том, что происходит на границе, но императора на данный момент интересовал только вопрос устранения командования западников. Это было гораздо важнее даже того момента, что людям Симонова удалось выйти на след Кианга. Сейчас они наблюдали за человеком Кианга, который, в свою очередь, следил за поместьем Павлова. Это был тот, кто умел телепортироваться, поэтому Симонов был не уверен, что его людям удастся поймать его без надлежащих приготовлений и вместе месте, которое второй выбрал сам. Присоединился, как и младший Вяземский. Ты хоть рассказал Грише, насколько опасно это задание? У меня все времени не было, чтобы это сделать. Рухнув в кресло, произнес Багратион. «Последние дни они все практически не отдыхали, но настали такие времена, что это было просто жизненно необходимо. Отдохнут, когда Империи ничего не будет угрожать». «Он настоял на том, чтобы мы включили Кирилла в отряд. Ты же знаешь Гришу, если он упрется, то хрен его переубедишь. Впрочем, я не переживаю из-за парня». Вяземские могут выбраться из любой задницы, и ты это прекрасно знаешь. Он поможет бойцам добраться до места назначения. Знать-то знаю, вот только хватит у парня сил и умения. Все же совсем молодой и до этого практически не участвовал в серьезных делах. Вот мы и увидим. Император достал из верхнего ящика надорванный лист и двинул его к Багратиону. Если эта операция провалится, то мы окажемся в дерьмовом положении. Багратион взял лист и начал читать. Его лицо оставалось беспристрастным, а вот начавшая вырываться сила сразу же выдала чувство своего хозяина. Сам император реагировал очень похоже, когда читал это послание от Воронцовой. Из Совета Корпуса Миротворцев были исключены сразу четыре человека, которые были на стороне Центральной Империи. А еще трое, постоянно выступавшие за поддержание нейтралитета, сменили свою позицию в пользу западников. Похоже, что развалюхе Джорджу удалось договориться с руководством Корпуса. И когда начнется основная фаза уже неизбежного конфликта, Джин отправит своих людей воевать против нас. Императоры Багратион прекрасно понимали, что в этом случае Центральной империи не удастся выстоять. Даже если еще один шуйский перешагнет за грань рангов, это уже ничего не изменит. В общей сложности у противника будет как минимум 20 внеранговых одаренных. Это с учетом того, что многие бойцы корпуса просто откажутся вступать в эту войну. Но и 20 столь сильных бойцов Центральная империя будет за глаза. Даже если им удастся устранить половину, то для этого придется пожертвовать всеми внеранговыми одаренными, что у них есть. Император был уверен, что в этом случае даже его вмешательство ничего не изменит. В одиночку он не сможет уничтожить столько монстров и падет. В этом случае империя будет обезглавлена, и совсем скоро после этого западники подомнут ее под себя». Всеволод был уверен в велении и ее способностях, но он прекрасно понимал, что без силы за спиной она не сможет ничего сделать. А эта атака на командование западников всем даст понять, что Центральная Империя не собирается так просто сдаваться. Эта демонстрация силы покажет всем, что потери в войне будут колоссальными для обеих сторон. Ты уже отдал Екатерине приказ. Прочитав донесения, спросил Багратион. «Завтра она возвращается. Но я сомневаюсь, что ей удастся перетащить на нашу сторону хоть кого-то. Пусть они и не собираются выступать на стороне западников, но и на нашей стороне их тоже ничто не прельщает». «От Долгорукова есть новости?» «Он работает над подставленной задачей». Но на данный момент нет никаких подвижек в этом направлении. Восточники выжидают, впрочем, как и южане. Они прекрасно понимают, что если нам не удастся остановить Джорджа и его армию, то следующими будут уже их империи. И все равно не хотят отправлять к нам на помощь своих бойцов. Слишком не любят империи объединяться. В новейшей истории подобное было всего один раз — когда угроза восточников нависла над всем континентом. А сейчас западники пока угрожают лишь центральной империи, остальные припочтут воздержаться. Идиотская политика. Идиотских лидеров. Хотя все вот прекрасно понимал, что и сам является таким же лидером. И если империи напрямую ничего не будет угрожать, он никогда не отправит своих людей погибать. В случае, если операция провалится, мы ударим первыми. С использованием этих препаратов удар будет сокрушительным. А еще сокрушительные будут потери, которые понесет армия, но... Другого выбора просто не останется. Тень в кабинете начала шевелиться, и через пару мгновений из нее вышел Вяземский в сопровождении Павлова и Ниссы. Тайное оружие, которое они применят в крайнем случае. Оружие, которое необходимо было обучить, и делать это они будут все вместе».